Глава 11. Покушение на Тамару поставило кровельщика в новый тупик. Это было против его планов. Одновременное покушение на Корозова убедило Леонтия, что заказчик никто иной, как Артем. Именно сейчас удобная обстановка. Сам лежит в больнице, как бы вообще ни при делах. Ничего не знаю, ничего не ведаю. А в это время убираются конкуренты, ни с кем делиться не надо, и полностью от себя отвести подозрения. Ликвидация Глеба – это своего рода алиби для Артема, ведь никто не знает истинных мотивов. Впрочем, жалко, что Корозов остался жив. Кровельщику это было не в радость. Но раз пошла такая пляска, значит на кону большие деньги. Леонтий локтем крестился, радуясь, что Тамара осталась жива, и ругал себя за то, что не продумал ее охрану. Это с его-то мозгами допустить такой леп. Непростительно, нет. Коровельщик был взбешен, что ему сорвали операцию с крючком, и сошелся на том, что это, скорее всего, Артем переиграл. Получается, недооценивал он его. Тот оказался хитрее. А с виду не подумаешь. Все так устроил, что комар носа не подточит. Теперь у Артема более выигрышное положение. Потому, видимо, решил не церемониться и оперативно устранить конкурентов. немедленно расчистить путь к наследству. Леонтий не поехал к Тамаре сразу. Попробовал позвонить по телефону, но никто не ответил. Он не знал, что именно в этот момент она была под наркозом после операции. Из ее тела вытащили пулю. Кровельщик не сомневался, что первые дни возле нее будет крутиться полиция, а потому не хотел бы сейчас появляться около Тамары. Лишний раз привлекать внимание полиции к себе не считал разумным. Хотя, с другой стороны, как может двоюродный брат не кинуться в больницу, узнав о ранении сестры. Никак. Это тоже подозрительно. Хотя в любом случае, подозрение прежде всего может упасть на него. Неудивительно, что первый вопрос всегда возникает, кто еще знал об этой встрече. И если Тамара проговорится, что в курсе был он, полиция неминуемо придет с вопросами к нему. Итак, обстоятельства поворачивались задом. Ведать бы наперед, что так будет. И черт знает, чем это все может закончиться. Неизвестно, куда выведет кривая. Гарантий мало. А ну, если копнут под него глубже. Такой порядок вещей кровельщика совершенно не устраивал. В его положении сейчас он должен быть во всеоружии. Леонтий забеспокоился. По его представлениям получалось, что Артем сильно подставил его и чуть вообще не лишил всех возможностей. Артема следовало убрать еще при первом подозрении. Вот к чему привело промедление. Леонти решил срочно перевернуть обстоятельства, опередив полицию. Он немедленно направил к Тамаре домработницу со своими инструкциями. Тамара пришла в себя после операции и лежала в отдельной палате. Домработница передала ей телефон от кровельщика. Тот подстраховался, думая, что Тамара могла свой потерять в общей суматохе. Тамара позвонила Леонтию, и он переговорил с нею, снабдив своими инструкциями. Лишь после ему стало легче, ибо все пошло в нужное русло. А на следующий день Леонтий выяснил, что Тамара, Корозов и Артем лежали в больнице в одном отделении. Кровельщик воспринял это как подарок судьбы. Артем и Глеб рядом. Сразу одним махом можно было ликвидировать двоих. С Артемом проще. У него не было охраны. Сложнее подступиться к Корозову. Там охрана. Леонти решил немедленно отправить в больницу своего человека для выяснения обстановки. На эту роль выбрал шуструю кралю, какая совсем недавно подвернулась на улице его подручному и закрутила перед ним задом так, что сумела мгновенно задурить парню голову. Ее кровельщик и захотел использовать. Девушка меньше вызывает подозрений, чем парень. Девушке... Тем более красавица, всегда проще проникнуть в любую мужскую среду. Ей показали фото Артема и Глеба и проинструктировали. Подручный Леонтия в середине дня подвез свою королю к больничному зданию, а сам остался ждать ее. Она быстро заболтала молодого охранника у больничной вертушки и прошмыгнула мимо него. Он было оторвал зад от стула, пытаясь остановить, но махнул рукой и снова уселся на свое место. На лестничной площадке девушка небрежно накинула на себя поверх одежды белый халат. В руках у нее мотался пакет с фруктами. Всем своим видом показывала, что пришла проведать больного, пробежала по лестничным маршам и поднялась на нужный этаж. Одета под белым халатом была ярко, короткий розовый топ, коротенькая цветная юбочка, на виду голый пупок, соблазнительно длинные ноги и красные босоножки, на голове разноцветные вихры. Девушка играла бедрами и грудью так, что встречные раскрывали рты, провожая взглядами, как у мартовских котов, шла вдоль длинного коридора с палатами на две стороны, останавливалась у каждой палаты, открывала двери, заглядывала внутрь, бросала взгляды туда-сюда на больных и, если не видела Артема или Глеба, то спрашивала первое, что приходило на ум. «Петров здесь лежит? А вы не знаете, где он?» Вдруг из палаты вышла ей навстречу не очень складная медсестра. Смерила с головы до да ног вопросительным взглядом. — Вы к кому? — спросила. — Говорить о Петрове или Сидорове было глупо, ведь таких фамилий здесь могло не быть. И она объявила. — Были и в Артема ищу. Где он? — Палата 18, но у него посетители. Медсестра с завистью осмотрела всю ее складную фигурку. Короля поблагодарила. Пошла, но задержалась, оглянулась. «А еще мне поручили зайти к Корзову. В какой полоте он лежит?» «Он дальше, в двадцать шестой». Медсестра, как завораженно, смотрела на изящные формы девушки, думая с досадой, что ей самой далеко до нее. Короля опять поблагодарила и заметила, как к медсестре подошла другая и спросила, «Ну что?» В тридцатый пришел в себя? Девушка уже отвернулась, и спиной услышала ответ медсестры. Нет, все еще без сознания. По коридору медленно прохаживались больные. Входили и выходили из разных палат. Кто-то шел за таблетками, кто-то за медсестрой, кто-то на процедуры, кто-то в туалет, а кто-то просто разминал ноги. Короля приостановилась. Полезла рукой в пакет, словно перебирая в нем продукты. На самом деле она заметила. Впереди, около двери одной из палат, столбами стояли два парня. И угадала, что это и есть палата номер 26 с охраной Корзова. Девушке надо было во что бы то ни стало проникнуть туда. И не найдя нужного решения, медленно двинулась дальше. Намереваясь сначала заглянуть в палату Артема и выяснить, что за посетители у него. А у Артема в это время находилась жена Райка. Другие больные, как обычно, вышли в коридор, оставив их вдвоем. Райка, по-хозяйски, сидела на стуле перед кроватью Артема и нервно отчитывала мужа: Ты никогда ни на что не был способен. Сколько я тебя знаю, ты всегда был таким. «У тебя ничего не получилось. Ты слышишь? Они оба остались живы. Ты какого придурка нанял? Он вообще стрелять не умеет. Да и что у тебя в жизни когда-нибудь получалось? Если бы не твой отец, ты бы нищим был. Ты же беспомощный, как мокрая курица. Корозов умеет хотя бы дела делать, а ты просто небо коптишь. Я думаю, именно поэтому отец ничего не хотел оставить тебе в наследство. Ты же промотаешь все в два счета». Проешь и пропьешь. А приумножать кто будет? Дядька Черномор? Я уже все узнала. Тамарка и Корозов лежат в этом же отделении. Твой отец Тамарку эту тварь подколодной умнее тебя считал. Она-то и облапошит тебя, вот увидишь. Все наследство к рукам приберет, а Корозов поможет ей это сделать. Я тебе, дураку, уже долбила, что они за твоей спиной столковались. Господи, чем я тебе не угодила? За что ты меня наказал? Почему наградил таким глупым бараном? Зачем навязал на мою голову такого мужа? Ты говоришь так, будто отца уже нет в живых. Вот, дурень, ты все еще сомневаешься? Только ты один и думаешь, что он еще жив. Уже все вокруг трезвонят на каждом углу, что его нет на этом свете. А ты до сих пор мочало жуешь. Нет, я точно уйду от тебя. Загибайся один. Артем со свежей повязкой на плече хорошо выбрит. Причесан на прямой рядок, лежа на спине равнодушно посмотрел на нее, буркнул. «Уходи, я не держу. Ты же сдохнешь без меня!» Сказала Райка. «Надеешься, что Тамарку в свою постель затащишь? Не надейся! Ты не доживешь до этого времени!» «Ты даже убить нормально не можешь!» Насмехалась над ним. «Хоть бы мне сказал, а то все тайком! Дурак! Что ты можешь без меня?» Теперь уже просто так к ним не подступишься. Ты только портить все умеешь. Ты все, все испортил. Артем медленно сел на кровати. Его взгляд блуждал покрашенным, выцвевшим уже стенам палаты, по пустым смятым постелям других больных, по тумбочкам, на которых в полиэтиленовых пакетах лежали фрукты, книги, приборы для бритья, зубные щетки и пасты. Остановил взор на жене. Усмехнулся и сморщился. «Ты думаешь, это я?» — послал стрелка. Райка вытянула шею, выгнула спину. Руки замелькали перед глазами мужа. «А кто ж еще? Ты мне-то хоть лапшу на уши не вешай, конспиратор. Разве тебе самому хочется стать трупом? Пусть лучше похоронят их. Вот сейчас все находятся в одном месте. Может быть, это знак судьбы?» Здесь и нужно завершить начатое. Убить сразу всех. Решайся. Второй раз такого шанса не будет. Только найми стоящего стрелка, чтобы наверняка». В эту минуту дверь в палату открылась, и на пороге возникла фигурка Кралия. Она улыбнулась, губы растянулись до ушей, поймала удивленные глаза Артема. «Что это у вас совсем пусто? А где же больные?» По коридору болтаются. Чего там болтаться? Одни двери по стенам и больше ничего. Артем оживился. Тоже заулыбался, останавливая вспыхнувший взгляд на ее вихляющихся бедрах. Кто вам нужен? Девушка обожгла его глазами. Потянула ими к себе. Вы не Петров будете? Райка резко оглянулась. Неприязненно окинула девушку с ног до головы. Грубо отрезала. «Нет здесь Петровых! Закрой дверь с той стороны, велохвостая!» «А где же Петров?» Короля продолжала притягивать к себе взгляд Артема. Она осмотрела всю палату с одним окном во двор, четырьмя кроватями с незаправленными постелями. Отметила про себя, что Артем еще с повязкой, но не лежачий. Гладенький, нормально сидит, а следовательно и передвигается. Он хотел что-то ответить, но короля скрылась за дверью, и когда закрывала ее, услышала, как Райка произнесла. «Расплылся, как кот на сметану! Смотреть противно! Любовничек, о главном не забудь!» Девушка медленно пошла дальше по коридору. Она приближалась к охранникам Корозова и приготовилась брать их на абордаж. Заиграла перед ними грудью и бедрами. Но тут дверь отворилась, и в проеме возникла высокая плотная фигура Глеба. Из-под накинутой на плечи рубахи выглядывало перевязанное плечо и рука на перевязи. Короля не растерялась, вскинула десницу и воскликнула, придумывая на ходу. — А я вас знаю. Вы этот, как его? Ну, в общем, я вас по телевизору видела, ведь правда? Корозов удивленно уставился на нее, не отвечая. Охранники торопливо начали отодвигать девушку в сторонку, выхватили из ее рук пакет и проверили, что в нем. Окинули складную фигурку в небрежно накинутом, расстегнутом белом халате, из которого пялился короткий топ, коротенькая япчонка, голый пупок и стройные ноги. Один из охранников сзади провел руками по ее телу, проверяя, нет ли оружия. Девушка развернулась и возмущенно врезала ему по щеке. — Шустряк! Не тронь чужое! Парень мгновенно покраснел и неловко съежился. Глеб сурово свел брови и неожиданно хохотнул. Его тело всколыхнулось. Он поморщился от боли в плече и выговорил. — А ты спуску не даешь. А что ж, он хватает не свое, много хочет. Они у вас все такие или один с мозгами на бикрень. Девушка передернулась. И по какому же телевизору ты меня видела? Усмехнулся и посмотрел с любопытством Глеб. Ну вот. Не растерялась она, проникая взглядом в его глаза и продолжая изворачиваться. Показывали, какие дома построили, красивые. Вам еще губернатор пожимал руку. — Сам губернатор? Вот так просто пожимал руку? Курозов насмешливо прищурился. — Мне? — Сам, вам. — перла она на пролом. — А вы ему, конечно. Охранник, получивший затрещину, пришел в себя и, пытаясь реабилитироваться, бросил девушке. — Ты, кукла, проснись! Кому ты лепишь свое лепилово? Сны рассказываешь, брысь! видишь, мешаешь человеку пройти. Хочешь еще огрести? Огрызаясь, вспыхнула краля, поворачиваясь к нему. Сейчас влюплю по другой щеке. Я тебе влеплю так, что винтом пойдешь, матрешка разукрашенная. Вытращил глаза охранник. Руки тут еще распускать будет. Лицо Глеба посуровило. Охранники задергались. Она видела, что ее карта бита. Ее раскусили, и сейчас комедия может перерасти в трагедию. Этого ей еще не хватало, поэтому быстро постаралась опередить события. Выхватила у охранника свой пакет с фруктами и выпалила. «У меня здесь дядя лежит, я к нему пришла, вот фруктов принесла!» Помотала пакетом перед глазами охранников. Чего таращитесь? Плохо видите? Своими грязными граблями уже поковырялись. Охранники смотрели на девушку настороженно. В воздухе повисло напряжение. Корозов, неожиданно для нее, ничего не говоря, резко толкнул здоровой рукой дверь палаты, широко раскрывая ее. Отступил внутрь и громко захлопнул. Короля успела увидеть, что палата была маленькая, одноместная. Охранники тут же окружили ее, подхватили под руки и насильно усадили на стул у стены. Она попыталась возмутиться, но рот ей прочно зажала большая крепкая рука. Она духом прозвучал грубый голос: Покажи-ка нам сначала своего дядю размаленная. Далеко приперла пакет с фруктами. Такой поворот событий для нее, как удар по печени. И почти обезоруживал. Парни сильными руками держали ее за плечи, вдавливая в сиденье жесткого стула. Что она могла ответить? Какого дядю показать? Мозг поплыл. Почудилось, что в ушах зазвенили колокола. Не показать дядю, не сделать ноги. Вот это поворот. Называется Приехали. Тут даже беспроигрышный женский метод заболтать противника уже не имел смысла. Эти два волкодава по ее бокам настроены были зверски. Ух, как бы она сама сейчас вцепилась им в глотки. Она дернулась. Пакет вывалился из рук под ноги, и фрукты покатились по полу. Но железная хватка охранников не ослабла. Рука парня сдавила ее рот еще сильнее, и в эти секунды сознание крали выстрелило, как вспышка. Она повела глазами в сторону тридцатой палаты, о какой говорили медсестры. Разум заработал мгновенно. Вот она, спасительная соломина. Девушка вцепилась ногтями в руку охранника, пытаясь оторвать ее от своего лица. Замычала, зажатая, как клещами. Парень убрал ладонь от ее рта. Она несколько раз глубоко вдохнула и выпалила. «Иди посмотри в тридцатой палате! Только он без сознания!» Короля рисковала, но это была пока что единственная возможность выпутаться из истории. Охранник отступил на шаг, помедлил и, ничего не говоря, шагнул в сторону указанной палаты. Подошел, прислушался, вопросительно оглянулся на кралю, так кивнуло. Он вошел внутрь. Время пошло. Пока он был внутри, девушку то пробивал пот, то с ног до головы обдавало холодом. Секунды растягивались в минуты. Вот бы сейчас подхватиться и в одно мгновение смыться отсюда. А Нет. Ее цепко удерживал охранник, которому она влепила пощечину. Этот за готов разорвать ее. Впился, как клещ. Не вырваться. Сопит ей в затылок и давит, давит. А тут еще второй из тридцатой палаты не выходит. Что он там торчит? Что высматривает, если больной без сознания? Ее как будто жаром обжигало. Наконец дверь тридцатая отворилась, и охранник выдвинулся в коридор, закрутил головой и вдруг крикнул. «Медсестра! У вас труп в тридцатой палате! Дядя умер!» Медсестра вскочила из-за своего стола посреди длинного коридора, бросив авторучку, и бегом припустила по коридору к указанной палате. Больные, толкавшиеся в коридоре, как-то сразу все съежились, умолкли, а потом зашушукали между собой, интересуясь, кто там лежал. Охранник подступил к девушке. «Готов твой дядя куколка. Нет больше у тебя дяди». Краля изо всех сил рванулась из рук его напарника, выкрикнула. «Ты чего городишь?» Изобразила на лице крайнее возмущение и испуг одновременно. «Да пусти ты, колода неповоротливая! Убери свои лапы, я посмотрю сама!» Почувствовала, как руки парня на ее плечах стали ослабевать и давать ей свободу. Девушка резво вскочила на ноги, порываясь бежать. Но охранник, вернувшись из тридцатой палаты, настойчиво удержал. «Стоп, стоп, кудлатая!» «Ты куда торопишься? Мы еще не закончили с тобой. Объясни-ка мне, почему твой дядя китаец? И сколько лет ты говорила твоему дяде?» Он толкнул ее на сиденье стула и снова насильно усадил. «Я тебе ничего не говорила!» — отрезала девушка, почувствовав подвох в этих вопросах. В тридцатую палату забежала медсестра, потом быстро выскочила. Объявил он осторожно ожидавшим больным в коридоре. «Да живой он! Что ты панику упускаешь?» «Может быть, кто-то и живой. Но дядя умер». Равнодушно пожал плечами охранник и посмотрел девушке в глаза. «Хватит Ваньку валять, вертунья! Врешь ты все, коза! Мозги паришь! Назови-ка имя своего дяди! Молчишь?» Забыла, что ли? А фамилию помнишь? Опять молчишь. Тоже забыла, шалава. Кто тебя сюда послал, сучка? Он бесцеремонно, не обращая внимания на сопротивление, обшарил руками все ее тело. Без ствола приперлась. Напрасно молчишь, размалеванная. Чем быстрее скажешь, тем быстрее облегчишь душу. Не бери лишний грех на душу, козочка. У тебя и так грехов, наверное, выше крыши. Придавил ее к столу, глянул на своего напарника. Держи лучше, раззява, меньше слушай таких вертушек. Эти патьстилки лапшу на уши вешают за милое дело. Постучал в дверь палаты, услышал голос Корозова, вошел. Проверить ее надо, врет она напропалую. Языком метет, как веником, никакого дяди у нее здесь нет. Ходил я в тридцатую палату, там мужик лежит без сознания, а около него жена квохчет, говорю ей, что племянница его пришла. А она отвечает, что нет у него никакой племянницы и никогда не было. Чую я не просто так, эта швабра здесь появилась и возле палаты завертелась. Кто-то ее прислал понюхать, что и как. Надо потрясти шалаву. Наверняка что-нибудь вытряхнем. Глебу все это было не по душе. Происходящее могло означать только одно. Кто-то упорно продолжал интересоваться его персоной и не собирался останавливаться после неудачного покушения. Охранник ждал. Корозов стоя спиной к окну, дай-ка я поговорю с ней. «Не — Ни к чему это, Глеб. «Неизвестно, чего она еще выкинуть может!» Нерешительно запротестовал охранник. «Что она может выкинуть, если она в наших руках?» «Веди!» – потребовал Глеб. Охранник ввел королю в палату и посадил на стул против Корзова. Встал у нее за спиной, придерживая рукой за плечо. Глеб прошелся вдоль окна, заложил руки за спину, мрачно спросил. «Кто ты?» Зачем появилась здесь? Она быстро окинула взглядом палату и промолчала. Теперь она знала все, что ей поручено было узнать. А вести разговор с Корозовым она не считала нужным, потому что помнила, как дружок на путстве говорил, чтобы она ничего не боялась. Ибо если что не так, обещал обязательно выручить. Говорить с Глебом ей было не о чем так как правду сказать она не могла, а врать уже было бессмысленно. Ее, как говорится, накрыли с поличным, и тут крути-не крути, сложно что-то выкрутить. Корозов заново задал прежний вопрос, и вновь ответа не последовало. Ему стало ясно, что ничего он от нее не добьется, пока не поставит перед выбором. Махнул рукой, бросил охраннику. Звони Исаю. Охранник рывком поднял короля со стула, вывел за дверь. И Сай немедленно отправил двоих ребят в больницу забрать девушку. Они вывели ее на улицу, удерживая с двух сторон под руки. Она огрызалась, клацала зубами, рычала, сдавленная, как тисками. Сверкающее солнце ударило в глаза. Такой хороший день. Душе бы только радоваться. Наслаждаться запахами зелени, вдыхать их в себя и глотать, глотать, глотать. А тут такая неудача. Короля метнула глазами в сторону парковки машин и растерялась. Ноги запнулись на ступенях крыльца, она повисла в руках охранников, поскольку автомобиля, в котором ее привез приятель, на месте не увидела. А в голове сразу все смешалось. Мелькнула мысль, что дружок обманул. Кинул, как ненужную вещь. Девушка не знала, что кинуть ее никак не могли, потому что она видела в лицо кровельщика. Леонтий убежден был, что бабы – это наибольшее зло в любом деле. Между тем, увы, иногда без них нельзя обойтись. Кровельщик неплохо разбирался в женщинах и сразу определял. Какую из них можно использовать в деле, какую нет. Однако давно для себя определил, что поручая им те задания, которые они могли выполнять лучше мужчин, полностью полагаться на них нельзя. Их всегда следовало держать под неусыпным контролем. Только таким манером можно было застраховаться от бабьих промашек. Тем более, что погореть они способны на глупейших мелочах. Случалось, что ему приходилось вычеркивать таких женщин из жизни. На сей раз подручный получил от него инструкции, как должен действовать в случае провала девушки. Короля, уверенная, что ее кинули, повесила голову, угнулась лицом вниз и поплелась еле-еле. Охранники почти волоком быстро потащили ее к своей машине. Но внезапно на полпути перед ними возник человек. Она услыхала знакомый голос, подняла глаза. Подручный кровельщик улыбался. — Кралю-то отпустите, она мне самому нужна. — Ну ты, с дороги! — толкнул его один из охранников. И в это мгновение в каждой руке у подручного Леонтия сверкнула холодная сталь ножей. Он сильно вогнал их в животы охранникам, сначала одному, Потом другому. Те, выпустив девушку, отвалились в стороны. Парень схватил кралю под локоть и стремительно увлек за собой. Все произошло мигом. Девушка толком ничего не успела сообразить. Даже не видела, как охранники, согнувшись, рухнули на асфальт. Машина стояла за углом. Девушка упала на заднее сиденье. Подручный кровельщик опрыгнул за руль. Через час Леонтий имел всю необходимую ему информацию. Но только толку в этой информации он для себя уже не видел, ведь ему пришлось посадить на ножи людей Корозова. А это означало, что там теперь закружится полиция, да и Глеб наверняка предпримет дополнительные меры безопасности. В этом положении к Глебу не подступиться, а вот Артема, пожалуй, можно пустить в расход. Полиции возле него нет. И главное, Тамара сейчас будет вне подозрений. В начале ночи два человека кровельщика проникли в больницу и спрятались внутри. После двух часов ночи, ближе к трем, глаза дежурного персонала начинали слепаться. Люди Леонтья вышли из укрытия в белых халатах, поднялись на нужный этаж. На столе дежурной медсестры горела настольная лампа. Девушка дремала на стуле, положив руки на журнал и склонив на них голову. Сквозь дремоту услыхала шуршание подошв по коридору. Подняла голову и удивленно распахнула веки. «Вы кто? Тот, который был ближе?» Быстро подступил и сдавил ей горло. Она захрипела, пытаясь противиться. А когда затихло, он осторожно пригнул ее к столешнице, головой и руками на журнал. Пошли по длинному коридору. Впереди в ночном коридорном свете вырисовывались две фигуры охранников у палаты Корозова. Один сидел на стуле, другой стоял. Подручные кровельщика медленно двигались к дверям, за которыми лежал Артем. Охранники Глеба следили за их фигурами настороженно. Тот, который сидел, поднялся со стула. Подельники, делая вид, что они врачи, не громко, но так, чтобы слышали охранники, начали проговаривать заготовленный текст. «Иван, нужна операция? Он может до утра не дотянуть. Сейчас посмотрим». В моей практике и не такое бывало. Медсестра сказала, что он задыхается. Да это обыкновенная дышка. Ну, я не знаю, я бы не рисковал. Ты же врач, нам каждый день приходится рисковать. Открыли дверь в восемнадцатую палату, вошли. Охранники Глебы успокоились, снова расслабились. В палате двое тихо осмотрелись. После коридорного света глаза не сразу начали различать очертания кровати с больными на них. Створки приоткрыты. Свет от светильника на столбе за окном слабо достигал потолка палаты. Все безмятежно спали. Похрапывали. Один из них даже выписывал храпом соловьиные мелодии. Подельники с двух сторон подступили к кровати Артема. Он спал, укрытый одеялом по пояс. Двое разом навалились. Один сдавил Артему горло, второй придавил ему ноги. Артем задохнулся, едва успев проснуться, а палата продолжала спать, похрапывая и посапывая. Подручные кровищика выпрямились, еще раз посмотрели на темные очертания спящих людей, натянули одеяло Артему на голову и шагнули к двери. Охранники Корозова опять встрепенулись и насторожились. Подельники вновь стали выдавать для охранников приготовленный текст и медленно удаляться по коридору. А я, Иван, беспокоился, думал серьезное что-то. Это в нашей практике обычное явление. Значит, операция не нужна, ничего ему не нужно. Так и запишем. Запиши, запиши. Охранники вздохнули, и один из них сел на стол. Подельники быстро миновали стол медсестры и двери на лестничную площадку и торопливо двинулись вниз. Прошло не более 15 минут, как через ту же самую дверь в то же самое отделение вошли еще два человека в белых халатах – Гусев и Бородавкин. Гусев шагнул к медсестре, намереваясь вцепиться в горло, но, тронув ее, оторопел – Из-за волосы приподнял голову, прикоснулся к шее, проверяя пульс. Замер. Вновь опустился на столешницу. Пальцами показал Бородавкину, что она мертва. Это им не понравилось. Они прислушались к сонной больничной тишине. Подельники со стажем. Они имели богатый опыт и интуицию. Мертвая медсестра сразу сказала им что здесь в отделении что-то произошло или происходит. Они как волки из стаи принюхались и почуяли, что по коридору тянет чужими запахами, поняли, что должны быть втрое осторожнее, и каждый пальцами нащупал сталь пистолета за поясом. Осторожно двинулись к палате, где лежала Тамара, недалеко. Они точно знали, где эта палата. Охранники Крузова вновь увидали вдалеке в полумраке коридора две фигуры, но, решив, что это ходят все те же врачи, смотрели невнимательно, тем более, что это было не близко. В эту минуту Тамара вдруг очнулась от сна. Ей показалось, что ее кто-то позвал. Открыла глаза. Вокруг было темно. Она приподняла голову и прислушалась. Провела взглядом по ночной палате. Все спали. Окно было приоткрыто. С улицы шел приятный прохладный ночной воздух. Дышалось легко. До вчерашнего вечера она лежала в другой палате, напротив, на солнечной стороне здания. Днем там было нечем дышать. Солнце жарило через окно так сильно что находиться в палате просто невозможно, духота изводила. Ее сердце не переносило такое жарище, ей становилось плохо, даже рана не доставляла столько мучений, как духота, поэтому вечером ее перевели в другую палату. Здесь было совсем другое дело. Но Гусев и Бородавкин не знали этого. Они осторожно направились к прежней палате. Перед дверью Гусев еще раз нащупал пистолет, посмотрел на Бородавкина и тихо надавил на дверное полотно. Напарник тоже положил руку на пистолет и остался снаружи. Гусев прикрыл за собой дверь, присмотрелся в темноте. Женские тела раскидались по кроватям. Он, не раздумывая, шагнул к кровати, которую до вечера занимала Тамара. На кровати женское тело было повернуто спиной к нему и укрыто легким покрывалом. Гусев неторопливо, уверенно достал из-за пояса пистолет с глушителем. Поднял, взялся рукой за подушку, чтобы натянуть ее на голову женщине и через нее выстрелить. Но в эту минуту женщина вдруг перевернулась. Не различая в темноте лица, но увидев раскрывшиеся глаза, Гусев выпустил из руки подушку и нажал на спусковой крючок. Раздался хлопок, который разнесся по углам палаты. Женщины на других кроватях сразу же завозились. Гусев торопливо шмыгнул к двери и выскочил из палаты. Быстро они зашагали к выходу из отделения. Когда вышли на лестничную площадку, до них донесся многоголосый женский виск, который в ночной тишине показался особенно громким. Подельники ускорили шаг, спускаясь вниз по ступеням. Женский крик среди ночи поднял ближайшие палаты на ноги. По коридору забегали больные, голоса заметались. В дверь к урозу постучал охранник. Глеб, ты спишь? Вы разве дадите? Хрипловато отозвался тот. Он уловил голоса в коридоре и беготню. Что там за крики? Спросил насторожившись, опустил ноги с постели. Охранник быстро вошел. Глеб придерживал руку с раненным плечом, настроения у него не было. С той минуты, как узнал о порезанных охранниках и побеге крали, он был в бешенстве. Опять Экламин прочитал ему нотацию о том, чтобы он прекратил самостоятельные действия. Если бы передал девушку полиции, никто бы не пострадал и могли бы получить какую-то информацию. А так, одни проколы. Глеб с вечера долго ворочился, Мысли не давали покоя. С великим трудом заснул, но поспать удалось совсем недолго, потому что разбудили. Разбудили, потому что снова что-то стряслось. Охранник стоял тихо, всматриваясь в темноте в хмурое лицо Корозова. Тот повторил. «Что там за шум?» «И включи свет». Парень щелкнул выключателем и напряженно выдохнул. «Убийство. Женщину застрелили в пятой палате и дежурную медсестру задушили. Глеба подбросило с места». Он вскочил на ноги с неожиданной в этот момент для него быстротой и легкостью. Он знал, что в пятой палате лежала Тамара, и первая мысль была о ней. Морщась от боли, потянулся за одеждой. «Помоги!» Охранник помог ему собраться, открыл перед ним дверь. Глеб направился по коридору к пятой палате. У дверей уже собралась толпа больных из отделения. Корозов протиснулся сквозь них и заглянул внутрь. Тело женщины на кровати было с головы накрыто простыней. Рядом удрученно стояли молодой дежурный врач и две незнакомые медсестры. Врач беззащитно моргал глазами и произносил. «Полиция нужна. Надо полицию вызвать». Глеб побледнел. Отступил от двери. Набрал в легкий воздух и шумно выдохнул, как будто сбросил лишний пар. Теперь все определилось. Стало на свои места. Все стало ясно. Кроме Артема, других подозреваемых у Глеба больше не было. Стало быть, можно смело отбросить другие версии. Потому что все точно сходилось на сыне Семеновича. А он, глупец, подозревал Тамару. Не подлежало сомнению, что покушение на него и на Тамару устроил Артем. И наверняка во всем этом как-то замешана вчерашняя девушка. Не зря кружилась в отделении. Может, преступники хотели убрать и его тоже. Да сорвалось. Бесспорно надо брать Артема. Зря Кламин не доверяет его версии. Какие еще нужны доказательства, когда все дела Артема на поверхности? Без сомнения, унная кровильщики может рассказать что-нибудь. Голова больше не шла кругом, мозг как-то просветлел, все вдруг сложилось. Глеб оглянулся, намереваясь увидеть в коридоре Артема, как неожиданно его взгляд остановился на раскрытой двери противоположной палаты из какой показалось испуганное лицо Тамары. Корозов даже отступил назад, не поверил собственным глазам. Тамара увидела его и всхлипнула, опираясь на косяк двери. «Господи, Глеб, как я рада тебя видеть!» Из глаз хлынули крупные слезы. Они потекли по щекам, стали капать на бинты на теле, на пол. Она смахивала их ладонью, Захлебывалась рыданиями. «Я так и знала, я так и знала, я тебе говорила, что меня хотят убить!» Корузов оторопел и шагнул к ней. Он всегда терялся при виде плачущих женщин. Ему показались бинты на теле Тамары красными от крови. Она слабо держалась на ногах. Глеб придержал ее рукой. «Зачем ты поднялась? Тебе нельзя». «Но кого убили?» «Я думал, что тебя». Она торопливо объяснила ему, как со вчерашнего вечера оказалась в другой палате. И если бы не это, уж точно сейчас была бы мертва. Ведь хотели убить ее, а не ту несчастную женщину, какая пострадала случайно только потому, что оказалась на бывшей ее кровати. У Глеба стало тяжело на сердце. Он осторожно, здоровой рукой прижал к себе Тамару, успокаивая. Потом попросил женщин, чтобы помогли ей лечь и укрыли. Сам присел возле кровати на стол. «Не уходи, Глеб. Мне страшно остаться одной. Я боюсь». Тамара вцепилась в его руку. «Ты не одна». Попытался ее успокоить он. «И поверь, сегодня уже никто больше не появится». Знаешь, на фронте говорили, в одну воронку дважды снаряд не попадает. А со мной рядом, к сожалению, тоже небезопасно. Ты же видишь, я тебя пригласил в ресторан, и там ты из-за меня пострадала. Ну что ты, Глеб, это меня хотели убить. Ее пальцы еще крепче сжали его руку. Разве ты не понимаешь? Я знаю, кто. Я догадываюсь. Так скажи... Негромко, приглушая, голос попросил корозов. Тамара всхлипнула, из глаз снова ручьями потекли слезы, на этот раз на подушку. Она пальцами скомкала край пододеяльника и стала прикладывать к покрасневшим глазам, промокая слезы и одновременно выдыхая слова. «Не могу. Мне неизвестно это точно, а обвинять человека из-за своих подозрений – это непорядочно». Глеб не стал настаивать. Он и без ее предположений мог назвать имя Артема Былеева. «Пообещал. Чтобы тебе было спокойнее, я оставлю сейчас возле палаты своего охранника. А теперь спи. Спи». «Что ты? Какой сон?» – испуганно возразила она. «Я больше не смогу заснуть. Разве заснешь после такого? Ты сможешь?» В палату начали возвращаться женщины, и кто-то сообщил. Ждут полицию, а потом в морг и в последний путь. Отдыхай, отдыхай. Корозов поднялся со стула. Тамара нехотя разжала пальцы, выпуская из своих рук его руку. Глеб вышел в коридор, а охранники ждали у двери. Задумчиво двинулся в другой конец отделения. Потом вспомнил. Остановился и сказал одному из охранников, «Останься около ее палаты. Пусть успокоится». Тот кивнул и вернулся назад. Но не успел Глеб сделать нескольких шагов, как навстречу ему от восемнадцатой палаты раздался мужской крик. «Где врач? Позовите врача! В нашей палате жмурик!» У Глеба кольнуло под лопаткой. Он прибавил шаг. Завернул в восемнадцатую палату, увидел на кровати распластанное, накрытое с головы тело. Подошел, откинул одеяло, увидал мертвое лицо Артема и снова прикрыл его. Посмотрел на тех, кто был в палате. Один из больных пояснил. Все побежали смотреть, что произошло, а этот остался. Но мы вернулись, а он лежит. И не спросит даже, не интересуется, с головой укрылся. Но хоть бы лежачий был, а то ведь как все в этой палате. Я ему говорю, чтобы просыпался, дела творятся, а он молчит. Я и толкнул его. Поднял одеяло, а там вот. Ну, кто бы мог подумать. Все было чин-чинарем, и на тебе. Надо по другим палатам пошукать, может, еще где мертвяка кажется. Ну Но и ночка сегодня. Дьявол веселится. Что с ним? Спросил Глеб. Кто его знает? Врач определит. Подстреленный был, но вроде ни на что не жаловался. Пожал плечами и часто заморгал больной. Глеб шагнул из палаты. Он не знал, что произошло с Артемом, но его странная внезапная смерть ударила как обухом по голове. К палате торопливым шагом спешил врач. Глеб подождал. Врач откинул одеяло, пощупал пульс, осмотрел тело, отвернул голову и остановил взгляд на шею. Следом прибежала медсестра. Врач оторопело показал на шею. Похоже, тоже задушен. Оглянулся на больных в палате. Все затихли хорошо, расслышав последние слова. Тот, что объяснял Глебу, как обнаружил мертвого Артема, выплеснул. — Вы чего смотрите, доктор? Думаете, это мы его придушили? — Мужики, доктор на нас думает. — Представляете, мы его на тот свет спровадили. — Доктор, вы глядите лучше. Да на кой он нам сдался? Мы что, психопаты? Загалдели мужики. Не сам же он себя задушил. Без всякой задней мысли подлила масло в огонь медсестра. «Нет, вы посмотрите на нее!» Громче зашумели мужики. «Да, может, сама ты учинила? Укол не тот впорола. Ты языком-то не блекачи, что попало!» «Да никто на вас не думает. Пусть полиция разбирается!» Врач набросила одеяло на голову Артему. Корозов отступил от двери. Все его версии рухнули в одночасье. Круто развернулся на месте. И двинулся к своей палате, погруженный в невеселые раздумья. Охранник у двери кашлянул и негромко произнес, открывая ее перед ним. «Мы видели, как часа полтора назад в палату заходили два врача». А Глеб рассеянно поднял голову. «Что?» И вдруг оживился. «Ну, пошли, расскажешь». Шагнул в палату и тяжело сел к столу. Охранник рассказал все, что они с напарником наблюдали. Глеб выслушал, схватил телефон. «Аристарх, тебе уже, наверное, сообщили, что в больнице новое ЧП. Опера выехали. Сам приедешь?» «Уточняю. Задушен Артем Былеев и покушались на Тамару Былееву. Но перепутали случайно. Поэтому пострадала другая женщина». Кроме этого, у моей охраны есть еще сведения. Давай, жду. Отпустив охранника, Корозов заиграл желваками. Получалось, он зря потратил время, когда поручал Исаю наблюдать за Артемом и Тамарой. Незачем было это делать, не стоило. Но что дальше? А черт его знает, что дальше. Аристарху сейчас не позавидуешь. Да и себе самому завидовать не приходится. В конце концов, ведь кто-то же покушается на его жизнь. Кто-то подрезал охранников. Кровельщик? Но кто это такой? И чем он мог насолить неизвестному кровельщику? Полный туман. Полнейший. Бери мочало, начинай сначала. Рассвело. К началу рабочего дня Акламин и оперативники опросили всех в больнице, кто мог что-либо рассказать по поводу случившегося. Опера осмотрели трупы, места убийств. Обследование первого этажа показало, что преступники ушли из больницы до появления полиции. Было открыто одно из окон в коридоре и открыт боковой вход, через который давно никто не ходил. Ни охранники, ни опера не догадывались, что работали две разные группы преступников, что у каждой заранее был подготовлен свой маршрут. Сошлись на том, что девушка, ее подельник, порезавший охранников и ночные убийства, звенья одной цепи. Уже после восьми часов утра, завершив работу в палатах, где произошли убийства, Акламин зашел к Корзову. Глеб, сидя на кровати, встретил его грузным вздохом. «Ты знаешь, я чувствую себя виноватым. Все эти убийства так либо иначе связаны со мной. Наверное, я был неправ, когда решил помочь Болееву. Не надо было этого делать. Пусть бы сразу шел к вам в полицию. Но плохо не это, а плохо то, что изменить уже ничего нельзя». Аристарх прошел к окну, помолчал. Зачем-то пошарил по карманам пиджака, посмотрел на улицу. Перед глазами был больничный двор с асфальтными дорожками, с клумбой посередине, со скамейками вокруг, с зеленой полянкой, выкошенной травой, невысокими деревьями вдоль решетчатого металлического забора. Створки окна приоткрыты, и с улицы тянуло утренним свежим воздухом. Чувствовался легкий ветерок. А кламя наперся ладонями подоконник и, не оборачиваясь, отозвался. «Знать бы заранее, где постелить соломку». Развернулся лицом к Глебу. «Но ведь Кир не пошел к нам. И сомневаюсь, что пришел бы, если бы ты отказал ему. И тогда кто знает, как могло бы все обернуться. Так что работаем над тем, что есть, а не над тем, что могло бы быть». Скорее всего, эта каша заварилась бы в любом случае, без тебя и даже без него, так либо иначе. Не успел Курозов ответить Аристарху, как у двери его палаты раздался женский крик. И в двери, сметая с пути охрану, ворвалась жена Артема Райка, ярко, безвкусно одетая, в золоте и драгоценных камнях, Она буквально тащила на себе охранника, удерживающего его, бушевала вперед в Глеба красные глаза. — Это ты убийца! Тамарка убийца! Вы оба убийцы! Это вы сделали меня вдовой! Я вам отомщу! Я вам отомщу! Глеб удивленно уставился на нее. Он не был с нею знаком и не сразу сообразил, кто это. Она кричала. Артем знал, что в кафе ты устроил западню. Ты хотел там убить моего мужа. Не получилось, так здесь добился своего. Ты подонок, убийца! Я ненавижу тебя, я отомщу тебе! Корозов сдерживал себя от внутреннего взрыва. Наконец терпение лопнуло, и он вспыхнул. Умерь пыл, женщина! Дура, что ты молотишь? Играя с желваками, поднялся с кровати, стоял перед Райкой голый по пояс с повязкой на плече, резко приказал охраннику «Убери эту сумасшедшую!» И почувствовал, что не должен был так грубо обходиться с женщиной, у которой случилось несчастье, горе, но нервы у него сдали. Последнее время они были натянуты как струны, и казалось… Вот-вот могут разорваться. Охранник сгреб Райку в охапку, оторвал от пола и насильно вынес из палаты. Она продолжала громко поносить Глеба и Тамару. Глаза ее были сухи, но безумны и красны. Отойдя от ее крика, задышав ровнее, снова сел на кровать. Глянул на Акламина. Ты слышал, что она несет? А чего ты еще ждал? Аристарх в ответ наклонил голову. «Артем подозревал тебя. И жена наверняка знала об этом. Ее можно понять. Со смертью Артема она теряет много. Все теряет. Ведь она, наверное, уверена, что Кира нет в живых. А потому знала, что мужу достанется хорошее только наследство. Кроме того, не забудь, что жизнь этой женщины состояла из одних потрясений. Она, очевидно, преследовала какие-то свои цели, когда изменила Артема и стала любовницей его отца. Но Былеев поиграл с нею и выбросил как надоевшую игрушку. Для нее, мне кажется, это был удар. Надежды рухнули первый раз. Потом Кир исчез. Поверив в то, что он уже мертв, она ждала, что часть его состояния достанется ее мужу. А значит, надеялась что что-то перепадет и ей. Но здесь новое второе потрясение. Убивают Артема. А это все. Конец. Она осталась ни с чем. Для женщины страшно, когда рушатся ее самые большие надежды. Но я-то здесь при чем? Сказал Корузов разочарованно. Убили в пустую время на Артема и Тамару. Другими делами надо было заниматься. Ты бы выделил ей охрану. — сказал Аристарх. — Она ведь обращалась к тебе за помощью. И про себя, кстати, не забудь. Посмотри, что ты делаешь. Это же несерьезно. Возле твоей двери болтается один человек. Да и тот молоденький мальчишка. Что он один может сделать? В лучшем случае прокричать «помогите». Вчерашний случай с двумя охранниками не стал для тебя наукой. Все, ты лезешь на рожон. Умерь свой пыл и самонадеянность. Это тебе не игра в солдатиков. Здесь, как видишь, убивают по-настоящему. Кстати, как себя чувствует официант из кафе? Он тебя прикрыл тогда? Ведь тоже лежит где-то в этом отделении. Корозова укололо замечание Акламина по поводу его самонадеянности. Но Глеб проглотил пилюлю, понимая в глубине души, что Аристарх прав. Проговорил. У меня были двое у двери, но одного ночью я оставил возле Тамары. И Сай уже приказал, чтобы подобрал для нее ребят. Официант идет на поправку. Врачи говорят, выкарабкается. Я поддерживаю парня, морально и материально, так что не щипай меня зря. Но я о себе позабочусь. Я прекрасно понимаю, что шутки давно закончились. Эти твари, видать, серьезно взялись за меня». А Кламин еще некоторое время продолжал.